Сделай паузу. Давно ушли в прошлое те времена, когда считалось, что достичь наивысшей эффективности от работников можно только не давая им спуску. Патагонная система труда изнуряет человека физически и психологически и заставляет работника самого невольно отыскивать любую возможность послабления. Те же, кто из добросовестности или просто из страха действительно не дает себе спуску, В итоге оказываются жертвами так называемого синдрома хронической усталости, принявшего в последние годы характер всемирной эпидемии. То, что персоналу необходимы, узаконенные перерывы для отдыха, руководители осознали давно. Благотворное влияние перекуров, понятно, что к некурящим это относится в не меньшей мере, подтверждалось неоднократно. Но есть и более веская причина, по которой их следует санкционировать. Какая? Очень простая. Предоставит компания своим работникам право устраивать перерывы или нет, они все равно будут отдыхать. А коль скоро потерь времени избежать невозможно, компаниям предпочтительнее выступить в роли благодетеля и предоставить право на передышки в качестве дополнительной льготы. Если персоналу официально предоставляется право на перерывы для отдыха, количество самовольных перерывов уменьшается, но полностью они не исчезают. К числу положительных эффектов таких перерывов можно отнести увеличение производительности труда и улучшение настроения персонала, меньшую усталость и скуку, то есть перед нами впечатляющий пример того, как сокращение номинального рабочего времени может обернуться увеличением продуктивности. Американский психолог Колин МакКей давно изучает эту проблему. По его наблюдениям, попытки побороть накапливающуюся усталость скверно сказываются на производительности труда. Маккей считает, что отдых, пускай и кратковременный, должен быть преимущественно профилактическим, то есть предшествовать переутомлению. Наибольшую пользу приносят короткие и частые паузы. Так 50-минутный перерыв после 50-60 минут работы оказывается более эффективным, чем 15-минутные перерывы после двухчасовой работы. Помимо этого положительный эффект оказывают и микропаузы по 5-7 секунд если позволять их себе через каждые несколько минут работы. Так что руководителям следует иметь в виду, работник, сладко потягивающийся или застывший с закрытыми глазами над своим рабочим местом, скорее всего не отлынивает от своих обязанностей, просто он интуитивно открыл для себя приемы поддержания высокой работоспособности. Из-за этого его следует не отчитать, а скорее поощрить. Американские исследователи решились на один не очень корректный, но показательный опыт – Они втайне записывали на магнитофонную пленку разговоры, которые ведутся возле кофейных автоматов, в курилках, то есть там, куда работники отлучаются со своих рабочих мест. Можно предположить, что по большей части эти разговоры о чем угодно, кроме работы. Оказалось совсем наоборот. Примерно три четверти праздных разговоров так или иначе затрагивали профессиональные темы. И даже то, что можно было бы счесть досужими сплетнями, по большому счету оказывало благотворное влияние на психологическую атмосферу в коллективе, стимулировало заинтересованность работников друг в друге. Правда, исследователи обратили внимание, благотворный эффект так называемых кофе-пауз сильно преувеличен. Принято считать, что кофе – хороший стимул, и после приема чашечки этого напитка работается и думается лучше. На самом деле, при регулярном приеме кофе наступает банальное привыкание, стимулирующий эффект фактически сходит на нет. Если же человек ожидает, что очередная чашечка его подстегнет, то он может быть даже разочарован отсутствием заметного эффекта. Так или иначе, позитивный эффект пауз очевиден, и ими не следует пренебрегать. К тому же санкционирование перерывов может улучшить отношение персонала к руководству. Работники склонны считать, что в такой форме о них выражается простая человеческая забота. Да и самим руководителям не лишнее выкрыть минутку-другую для перерыва в своем напряженном графике. Ведь руководитель тоже работник, причем особенно уязвимый для переутомления.